Будь к нам милостив и не грабь нас. Оставь его нам. «Он останется», — пообещал Эверард. «Тогда все в порядке», — вздохнул Горпагес. «Верю, что говоришь правду. Скажи, искупил ли я свой грех?» «Я положил беспомощное дитя на скалу и подождал, пока оно умрет». «Смерть принца привела нашу землю на край гибели. Но это я сотворил нового Кира, а тот сохранил нас. Скажи же, чужестранец, искупил я свой грех или нет?» «Искупил», — кивнул Эверерт, раздумывая, в его ли силе отпущение грехов грешникам. Гарпагес закрыл глаза. «Дайте мне спокойно умереть», — попросил он. Эверард удалился. Оба воина остались со своим начальником. «Что же дальше, Эверард? Предложить Гордону и другим людям своего округа новый план? А что, если и его отвергнут? Возможно, лучше всего было бы не говорить ничего». Он оперся о ствол дерева и попытался дышать спокойнее. Появились четыре остальных воина. Когда они узнали, что произошло, они посмотрели на Эверарда со смесью высокомерия и страха, а потом перестали обращать внимание. Гарпагес умер. Они забрали его тело, и тело тяжело раненого товарища с собой и исчезли в лесу. Между тем... Полностью стемнело. Царь услышал тихий шорох за занавесами и предусмотрительно сел на ложе. В темноте шевельнулась Касандана. Нежная рука коснулась его лица. «Ты уже не спишь, сын моего неба?» «Да, мне показалось, что я что-то слышу». Его рука скользнула под одеяло, где лежал его короткий меч. «Посмотрю, что там происходит», — сказал он и выскользнул из постели. «Оставайся». На глубоком ночном небе светила полная луна. Ее лучи попадали на бронзовое зеркало и ярко сверкали. Ночной ветерок холодел. Из тени спустился человек, руки которого сжимали ручки устройства. Гальмахрон неслышно опустился на ковер. Человек в одежде Эллина сошел с седла. «Кейт? Дон, ты вернулся? А ты сомневался в этом? Нас никто не может здесь подслушать. Думаю, что меня едва кто мог заметить, потому что я материализовался прямо над дворцом». Перед дверьми стоит стража, но они никогда не ступят в комнаты, пока я не ударю в гонг. — Хорошо. Царь опустил меч, и он твердо зазвенел на мраморном полу. — Ты нашел выход? — Возможно, — согласился Эверджет и нервно забарабанил пальцами по контрольному щитку Гальмахрона. — У меня есть идея, которую... при определенных обстоятельствах можно воплотить в действительность. Но для этого мне нужна твоя полная поддержка. Если же нам повезет, то ты свободен и сможешь вернуться. Главное управление не может иметь ничего против готового успеха, если не заметит ни малейших последствий. Если же не получится, то тебе придется вернуться в эту ночь и доживать жизнь до конца в облике Кира. «Думаешь, ты это сможешь?» Кейт вздрогнул. Вдруг ему стало холодно. «Да, думаю, что да. Я сильнее тебя, и у меня оружие. Если будет необходимо, я приведу тебя назад силой. Не принуждай меня к этому, прошу тебя». «Нет, Дон, не бойся». Тогда будем верить, что окажется на нашей стороне. Скажи этому году прощай. Если только нам посчастливится, мы никогда его больше не увидим. Кейт склонился за одеждой, но снова выпрямился. «Что ты говоришь? Уже никогда?»